на безмерном угнетении и подавлении человека, естественно, накапливается немало ненависти, которая прорывается в Мюллер-доме в грозном восстании рабов, возглавляемом Витиком из Витковиц. Союз с восставшими помогает Петру Броку добраться до Мюллера и восторжествовать над ним. При всем том, что многие образы романа расшифровываются как «аллегория», Автор далек от рационалистичности, неисчерпаемая выдумка, увлекательная фабула и мастерство создания ярких и неожиданных образов предохраняют чешского писателя от напыщенности и прямолинейности. В его увлекательном повествовании много романтического пафоса, например, в изображении восстания рабов. Сильно и лирическое начало, особенно в изображении любви Петра Брока и сказочной принцессы Тамары, которую герой должен освободить от злого чародея Мюллера. Сказка и язь, острые обличения и фантастические грезы, яркие картины настоящего и глубокое предвидение будущего – все это переплетается в увлекательной фантасмагории Яна Вайса. Роман Вайса можно назвать двуплановым, Только в конце читатель узнает, что Мюллер дом плод лихорадочной фантазии тяжело больного героя. Но этот второй план дает себя чувствовать все время. В минуты особенно мучительного напряжения Петру Броку видится барак с грязными нарами, переполненными умирающими. В лихорадочном бреду герой Вайса как бы всплывает из мира воображения в мир реальности. А вот перед его глазами возникают четкие картины. Смрад паровоза и сажи. Тяжелый дух из теплушек. Шесть лошадей, тридцать человек. свежеразрытая земля. Порох, дым-пепелищ, кровь. Таким образом, в сложную партитуру романа вливаются реальные впечатления войны. Именно страшное потрясение – вызванная ужасами войны, позволила Вайсу по-настоящему постигнуть античеловеческую сущность капиталистического общества. Конец романа глубоко символичен. Торжество над Мюллером во сне — это выздоровление его. Так, в весьма своеобразную форму, Ян Вайс облекает серьезную социальную проблематику нашего века, полного фантастических противоречий. Если в доме в тысячу этажей технические достижения представляются проклятием, помогающим поработить и обезличить человека, то в произведениях, написанных в социалистической Чехословакии, особенно в научно-фантастическом цикле «В стране внуков», вальс с радостью и доверием заглядывает в будущее. Он видит там завоевание техники, приносящее максимум удовлетворения – освобожденному человеку коммунистического общества. Писатель с удовольствием изображает прекрасные светлые дворцы и легкие, как облака, воздушные корабли. Но больше всего его интересует, как будут разрешены в грядущем обществе социальные и моральные проблемы, которые так трудно разрешимы сегодня. В таком же ключе написаны рассказы, входящие в наши издания, Несмотря на шутливый тон, в них задеты вопросы, требующие вполне серьезного подхода. Что ж тут удивительного, если двое любящих не могут решить, какое из бесчисленных развлечений им выбрать? Рассказ «Тысячи людей».